Гитлер проигрывает выборы. Я вернулась в Берлин, исполненный решимости заниматься только собственными делами и не позволять никаким политическим авантюрам отвлекать себя. Я получил разные предложения, некоторые очень привлекательные. Но я была еще занята в проекте Фанк. Через несколько недель на перевале Бернина предстояло закончить съемки игровых сцен для фильма о Гренландии. Все же, благодаря случаю, я в том же году встретилась с Гитлером еще раз. В необычной ситуации. По моим записям на календаре, это произошло 8 декабря 1932 года. Я была на концерте и возвращалась домой по Вильгельмштрассе. Тут я услышала выкрики продавцов газет. Грегор Штрассер покидает Гитлера. Конец НСДАП. Звезда Гитлера закатилась. Примечание. Штрассер Грегор, 1892-1934, нацистский партийный деятель, старший брат лидера левого крыла нацистов Отто Штрассера, одно время являвшийся заместителем фюрера, политический соперник Гитлера, застрелен во время «Ночи длинных ножей». Я набрала газеты, села в холле гостиницы Кайзерхов, чтобы прочесть сенсационные сообщения. То, что писалось в газетах, было для Гитлера крайне унизительно. Только теперь я поняла, что мне рассказывал в поезде Геббельс об интригах и борьбе за власть в партии. Как могло все так быстро и кардинально измениться? Еще месяц назад в Мюнхене я видела Гитлера, уверенного в победе, а теперь я узнаю о крушении его надежд. От этих мыслей меня оторвал мужской голос. «Что это вы здесь делаете?» Я подняла глаза. Передо мной стоял долговязый Брюкнер. «Верно ли то, о чем пишут газеты?» Сделав пренебрежительное движение рукой, он ответил. «Компания в прессе, не более того». И тут же размашистыми шагами направился к лестнице. Я была ошеломлена и чувствовала, что происходит что-то необычное. Потом снова углубилась в чтение. Я понятия не имела ни о Грегоре Штрастере, ни о генерале Шлейхере. Вообще не помню, чтобы слышала эти имена. Теперь я видела их напечатанными крупными буквами на первых полосах. Видимо, Штрастер был соратником Гитлера, изменившим ему и заключившим договор с его противниками. Передо мной вновь возник Брюкнер. «Хорошо, что вы еще не ушли. Пройдемте, пожалуйста, со мной. Фюрер хочет видеть вас». Кровь ударила мне в голову. В этой критической ситуации мне не хотелось видеть Гитлера. Я заколебалась, но потом с бьющимся сердцем все же последовала за Брюкнером. Мы поднялись по широкой, усталенной ковром лестницы на бельетаж. Там прошли по коридору, повернули за угол, и я оказалась в салоне Гитлера. Брюкнер оставил нас одних. Я все еще не понимала, почему Гитлер в такой драматической ситуации попросил меня прийти. Он подал мне руку и затем стал нервно ходить по комнате. Лицо у него было блеклое, волосы свисали на лоб, покрытые каплями пота. Затем его как прорвало. Эти предатели, эти трусы, и это незадолго до окончательной победы. Это дурачье. Тринадцать лет мы боролись, вкалывали отдавали всё, Пережили тяжелейшие кризисы. И вот у самой цели предательство. На меня он ни разу не посмотрел. Снова забегал из угла в угол, остановился, схватился за голову и, как бы разговаривая с самим собой, простонал. Если партия развалится, я должен покончить с собой. После короткой паузы гиттер взволнованно продолжил. Но пока рядом есть такие люди, как Гесс и Геринг, мне нельзя этого делать. Я не могу оставить их в беде, как не могу покинуть и многих других верных товарищей по партии. Мы продолжим борьбу. даже если нам снова придется начинать с нуля. Гитлер с трудом дышал, стискивая кулаки. Теперь я поняла, почему он пригласил меня. Ему нужен был близкий человек, которому он мог довериться. Он разразился бесконечным монологом о своей партии и понемногу стал успокаиваться. Потом он впервые взглянул на меня, взял мою руку и сказал «Благодарю вас, что пришли». Я не могла говорить, была слишком взволнована Так и не произнеся ни слова, я вышла из комнаты».